Документ 23. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 19 августа 1939 года, 23 часа 30 минут. Вне очереди. Берлин, срочно, секретно. Телеграмма номер 190 от 19 августа. Дополнение к моей телеграмме за номером 189 от 19 августа. Советский проект Пакта о ненападении гласит дословно следующее. Правительство СССР и правительство Германии, руководствуясь желанием укрепления дела мира между народами и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией, в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению. Статья 1. Обе высокие договаривающиеся стороны обязуются взаимно воздерживаться от всякого акта насилия и агрессивного действия в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами. Статья 2. В случае, если одна из высоких договаривающихся сторон окажется объектом акта насилия или нападения со стороны третьей державы, другая высокая договаривающаяся сторона не будет ни в какой форме поддерживать подобный акт этой державы. Статья третья. В случае возникновения споров или конфликтов Между высокими договаривающимися сторонами, по вопросам того или иного рода, обе стороны обязуются разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке взаимных консультаций или, если необходимо, путем создания соответствующих арбитражных комиссий. Статья четвертая. Настоящий договор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 после чего договор вступит в силу. Постскриптум. Настоящий договор вступает в силу только в случае одновременного подписания специального протокола по внешнеполитическим вопросам, представляющим интерес для высоких договаривающихся сторон. Протокол является составной частью пакта. Шуленбург. Торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией ТАС, 19 августа после длительных переговоров, закончившихся успешно, в Берлине подписано торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией. Соглашение подписано со стороны СССР, замторгпреда Бабариным, а с германской стороны господином Шнуре. Торгово-кредитное соглашение предусматривает представление Германии СССР кредита в размере 200 миллионов германских марок сроком на 7 лет из 5% для закупки германских товаров в течение двух лет со дня подписания соглашения. Соглашение предусматривает также поставку товаров со стороны СССР в Германии в тот же срок, то есть в течение двух лет, на сумму в 180 миллионов германских марок. Правда, 21 августа 1939 года. К советско-германскому торгово-кредитному соглашению. Еще несколько лет тому назад Германия занимала самое видное место в торговом обороте СССР. Особенно больших размеров германо-советская торговля достигла в 1931 году, составив около 1 миллиарда 100 миллионов марок. Однако за последние годы в связи с натянутостью политических отношений между СССР и Германией, Советско-германская торговля пала до крайне низкого уровня. Германия, занимавшая первое место во внешней торговле СССР до 1935 года, отошла в 1938 году на пятое место после США, Англии, Бельгии и Голландии. Естественно, что такое падение торгового оборота между СССР и Германией и фактическая потеря Германии советского рынка не могли не стать предметом заботы торгово-промышленных кругов Германии и германского правительства. Этим и объясняется, что, начиная еще с прошлого года, с некоторыми перерывами велись переговоры между СССР и Германией по торгово-кредитным вопросам, направленные к расширению торговли между СССР и Германией. Несмотря на трудности, возникавшие при переговорах ввиду напряженной атмосферы, во взаимоотношениях между СССР и Германией за последнее время, благодаря желанию обоих правительств улучшить советско-германские коммерческие отношения, все спорные вопросы были урегулированы и переговоры успешно завершены. 19 августа в Берлине заключено торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией, подписанное со стороны СССР зам торгпреда товарищем Бабариным и со стороны Германии уполномоченным германского правительства господином Шнурре по этому соглашению Германия предоставляет СССР кредит в размере 200 миллионов германских марок для закупки в течение двух лет с момента подписания соглашения германских товаров главным образом станков И другого оборудования. В строго конфиденциальном меморандуме Шнурре от 29 августа поясняется: вооружение в широком смысле слова, такое как оптические приборы, листы брони и тому подобное, будет предметом особого рассмотрения в каждом конкретном случае и будет поставляться в маленьких количествах. Примечание составителя. Со своей стороны СССР поставит Германии в течение того же срока различных товаров на сумму 180 миллионов германских марок. Соглашение предусматривает также обязательство германского правительства содействовать торговому представительству СССР в Германии в размещении заказов в достижении благоприятных сроков выполнения этих заказов фирмами и высокого качества поставляемых машин и оборудования. В свою очередь СССР взял на себя обязательство обеспечить поставку Германии обусловленных соглашением количеств советских товаров. Шнуры уточняет, речь в частности идет о свинце, хлопке, Кармах, жмыхи, фосфате, платине, необработанных мехах, нефти и других товарах, которые ценятся нами более или менее на вес золота. Примечание составителя. Новый германский кредит, в отличие от аналогичных кредитов, предоставленных Германии СССР в прошлом, фактически имеет характер финансового кредита, поскольку германское правительство берет на себя стопроцентную гарантию кредита и предоставляет торгпредству СССР возможность расплачиваться с фирмами за поставляемые товары наличными. Стоимость нового германского кредита в СССР составляет 5% годовых, что значительно ниже стоимости прежних кредитов. В меморандуме Шнуры указывалось, что согласно секретному заключенному протоколу, полпроцента годовых возвращается на русские особые счета в Берлине, и таким образом фактический годовой процент уменьшается до 4,5%. Примечание составителя. Наконец, новые германские кредиты даны на срок более длительный чем аналогичные кредиты в прошлом, а именно на средний срок в 7 лет с платежами. 30% кредита через 6,5 лет, 40% кредита через 7 лет и остальные 30% кредита через 7,5 лет. Советско-германское торгово-кредитное соглашение от 19 августа сего года значительно улучшает условия не только самого кредита, но и всей советско-германской торговли. Условия кредита вполне нормальны и выгодны для обеих сторон. Без такого улучшения условий СССР не мог пойти на широкое размещение заказов в Германии и на получение кредитов, ибо СССР теперь находится в совсем ином положении, чем раньше. Осуществление советско-германского торгово-кредитного соглашения должно привести к серьезному оживлению товара оборота между СССР и Германией и должно явиться поворотным моментом в экономических отношениях между ними. Новое торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией, родившееся в атмосфере напряженных политических отношений, призвано разрядить эту атмосферу. Оно может явиться серьезным шагом в деле дальнейшего улучшения не только экономических, но и политических отношений между СССР и Германией. Правда, 21 августа 1939 года